Кир Булычев. Истории про Алису Селезнёву. Рассказы. Новости будущего века. Утром будильник становится на цыпочки, выглядывает в окно. Хоть он и помнит, какую обещали погоду, но проверить никогда не мешает. Если не знаешь погоды, можно ошибиться с пробуждением. Будильник видит. За окном дует ветер, сгибаются березки, быстрые серые облака бегут по небу. Но дождя нет и не предвидится. Будильник подключается к домашнему компьютеру и получает от него следующие данные. Какие уроки сегодня у Алисы в школе? Причем им очень важно узнать, какие из них Алиса любит, а какие только терпит. Что сегодня робот-домработник приготовил на завтрак? Не поссорилась ли Алиса вчера с кем-нибудь из друзей и знакомых? Это все не пустые вопросы. Будильник должен решить, каким звуком ему сегодня будить свою хозяйку. Наконец, вся информация собрана. Оказывается, к пасмурной погоде Алиса относится равнодушно. Уроки у нее сегодня сносные, если не считать тригонометрии. Домработник приготовил геркулесовую кашу, которую Алиса не выносит, но с вишнёвым вареньем, которое Алиса обожает. Вчера... Алиса ни с кем не ссорилась, если не считать чисто научного спора с Аркашей Сапожниковым и беспокойства за Пашку Гераскина, который сразу после уроков умчался в Эквадор, потому что выменил в соседнем классе тайную карту клада, зарытого в 1560 году конкистадором Хуаном Монтанья, а вернулся домой из царапаны и скусанной москитами только в 11 часов вечера. И, конечно, без клада. Обдумав и взвесив всю информацию, будильник повернулся к Алисе и исполнил на кларнете старинный авиационный марш «Все выше и выше и выше стремим мы полет наших птиц», так как именно эта мелодия, именно на кларнете, лучше всего подходила для того, чтобы разбудить Алису. От звука марша Алиса открыла глаза, потянулась и подумала, «Почему же это у меня такое хорошее настроение?» Будильник почувствовал ее настроение и внутренне улыбнулся, потому что внешний улыбаться не умел. Алиса вскочила, распахнула окно, сделала гимнастику и побежала в ванную. Будильник, довольный собой, заснул до следующего утра. Марсианский богомол, который чуть ли не с незапамятных времен живет у Алисы под кроватью, услышал, что она поднялась. Захрустел суставами и зашагал на кухню, где его уже ждала миска с сушеным горохом. Домработник захлопнул клясер с марками, до которых был большой охотник, и включил плиту. Так что, когда Алиса, умывшись и одевшись, вернулась к себе в комнату, завтрак стоял на столе. Первым делом Алиса покормила синиц, что прыгали по подоконнику. Потом подошла к телевизору и попросила рассказать новости. Телевизор в конце XXI века не совсем то же самое, что телевизор конца XX века. Внешне он представляет собой плоский экран, прикрепленный к стене. Если приказать экрану включиться, он начнет двигаться по стене таким образом, чтобы замереть точно перед глазами зрителя. Потом телевизор начнет показывать, что ему велят если ты хочешь услышать новости, начнутся новости. А если у тебя настроение послушать новую модную песню «Моя бабушка летала на Венеру», то телевизор покажет тебе концерт популярных песен. В двадцать веке не человек раб телевизора, который что хочет, то и показывает. А телевизор слуга человека и показывает то, что ты желаешь видеть. Алиса, хотела узнать, что нового случилось в мире, пока она спала. Экран сдвинулся ближе к столу, и в стене обнаружилось углубление, будто перед Алисиными глазами была дверь в другую комнату. Оттуда вышла дикторша Нина, села за стол напротив Алисы и сказала ей «Доброе утро». Стена за ее спиной стала большим окном. Иногда, чтобы не мешать Алисе смотреть на экран, дикторша исчезала. «Приближается лето», — начала дикторша. «На деревьях в Москве набухли почки, в лесах появились первые подснежники. Снег остался только в старых еловых лесах, а на полянах и в березняках он уже сошел». Олеса смотрела на деревья, гнущиеся под ветром, и думала, «И зачем человеку идти в школу, когда можно вместо этого отправиться в лес за подснежниками?» «Эх, если бы не эта контрольная по географии, села бы во флаер и полетела в лес». «Ешь, Алиса», — сказал домработник, который стоял за спиной. «Многие великие люди ели Геркулес». «Напомни, кто?» — попросила Алиса. Услышав, что Алиса разговаривает с роботом, диктор Шинина замолчала и ждала, пока Алиса не кончит разговор. «Кто?» — робот немного подумал и заявил. «Александр Македонский. Наверняка Илья Муромец ничего другого не ел». «А Юлий Цезарь?» — спросила Алиса. «По-моему, он не выносил геркулес». «Проверю», — осторожно ответил робот. «К обеду нужная информация будет в твоем распоряжении». «Продолжай, Нина», — попросила Алиса. «Новый рекорд установили вчера строители», — сказала Нина. За ее спиной появилось изображение громадного дома. Вчера они вырастили 20-этажный дом на 300 квартир за 2 часа 31 минуту. Этот рекорд официально зарегистрировали в Книге рекордов Гиннеса. При известии об этом рекорде... Нина обернулась к стене, на ней возникло изображение веселого черноглазого скуластого человека в оранжевой строительной каске. При известии об этом рекорде пекинский строитель Джи Куан -Джи Решил сегодня же построить дом за полтора часа. В этом доме будет на 12 квартир больше. К вечеру будем ждать вестей из Пекина. Это не солидно, сказал домоработник. Дом надо строить не спеша, может быть, два или три дня. Что за спешка? И мне когда подумать о красоте. А по-моему, красивый дом, сказала Алиса. В конце 21 века. Дома будут строиться совсем иначе, чем в 20-м. Из пластиковых прутьев строители будут возводить скелет первого этажа. Потом посыплют основание будущей стены сухими спорами специальных быстро растущих кораллов. Стоит после этого полить коралловые споры водой, как коралл начнет быстро расти, обволакивая прутья. Через несколько минут первый этаж готов. Туда могут идти отделочники, а строители уже вяжут из пластика следующий этаж. Вчера с планеты Струкка в системе 45Б вернулась экспедиция Сергеева Шумского. Пролетая сквозь зеркальное облако в трех парсеках от земли, корабль экспедиции подвергся действию неизвестных еще лучей, в результате чего все члены экипажа удвоились и на Землю вернулось вдвое больше космонавтов, чем отправилось в путь. К сожалению, это привело к очень большим неприятностям. Дикторша вздохнула. На экране появилось изображение космического корабля, из которого парами близнецов выходили смущенные космонавты. Вот видно было, как по полю к ним бегут родственники, жены, дети, родители, и останавливаются в смущении. «Раздвоившиеся космонавты, — продолжала дикторша, — не знают, кто из них настоящий, а кто дубль. Мы надеемся, что их женам и матерям удастся решить эту проблему. В ином случае, как заявил нашему корреспонденту начальник космических перевозок, придется отправлять родственников в полет к зеркальному облаку, чтобы они тоже раздвоились». «Чепуха», — сказал доброботник. «Зачем терзаться?» «У тебя был один сын, стало два сына. Один папа, стало два папы. Один будет летать в космос, а второй останется дома и займется хозяйством». «Нет», — возразила Алиса, — «ничего не получится. Мама еще переживет, дети еще переживут. А вот с женами плохо». «Почему?» «А потому что один из космонавтов захочет поцеловать свою жену, а второй скажет, «Какое ты имеешь право целовать мою жену?» «Я порой не понимаю людей», — вздохнул робот. «Как нам сообщили из порта Дарвин в Австралии», — продолжала дикторша, «сегодня дельфин спас девочку, которая пошла купаться в районе Большого Рифа и чуть не утонула». Дельфин принес ее на спине. Когда взволнованные родители девочки стали благодарить дельфина, он ответил им по-английски «не стоит благодарности». Это первый в истории достоверный случай, когда дельфин говорит по-английски. Улыбающаяся морда дельфина заняла весь экран. «Простите», — сказала Нина, — «срочное сообщение». Перед ней загорелся экранчик, Нина прочла сообщение. Из Кишиневского зоопарка сбежал дракон, привезенный три года назад экспедицией на корабле «Пегас» под руководством профессора Селезнева. «Ой!» — ахнула Алиса, — «Кузя сбежал!» «Вопрос в том, куда сбежал», — сказал робот. «Если он сбежал к нам, то скажите, чем я буду его кормить?» «Совершенно не представляю, что жрут эти драконы. Может быть...» Робот посмотрел на марсианского богомола, и от его холодного взгляда перепуганный богомол спрятался под стол. Богомол тоже не знал, чем питаются драконы, и тоже не исключал, что марсианскими богомолами. Передаем описание сбежавшего дракона, продолжала Нина. Длина 45 метров. Цвет красный, переходящий в зеленый. Отзывается на кличку Кузя. На экране возникло изображение дракона. Дракон казался очень страшным. Знающих о его местопребывании, сказала Нина, просят сообщить в общество охраны животных или в пожарную команду. Почему в пожарную? Спросил робот. Потому что он огнедышащий, ответила Алиса, отодвигая тарелку с Геркулесом и наливая себе чаю. Посмотрите теперь сюжет, сказала Нина, о соревнованиях рыболовов на реке Сырдарья. На экране показалась полноводная широкая река, по берегам которой росли финиковые пальмы. Под пальмами сидели рыбаки. Вот они засуетились, начали перекликаться, сбежались к толстому мальчику, который тянул что-то большое и тяжелое. Общими усилиями рыбаки вытащили на берег двухметрового осетра. «Ничего особенного», — сказал домоработник. «Ты не знаешь», — возразила Алиса. «Сто лет назад этой реки почти не было. Ее все разобрали на орошение. А теперь есть река и есть рыба. Разве плохо?» Тем временем дикторша продолжала рассказывать новости. «В городе Вавилон», — сказала она, — закончена реставрация Вавилонской башни. Несколько лет реставраторы из 40 стран по кирпичику сооружали это древнее здание. Несмотря на то, что они говорили на разных языках, им удалось найти общий язык — язык науки и искусства. Роботу Вавилонская башня не понравилась. Он вообще был против увлечения людей древними постройками. Он был убежден, что хорошие вещи — это новые вещи, а старые никому не нужны. Но эта точка зрения характерна только для роботов. «Разгорелась жаркая дискуссия», — продолжала дикторша, — «в среде биологов. Как известно, на ферме в Караваеве выведено стадо коров, которые дают сливки вместо молока. Тамошний зоотехник-ремеслен решил сделать шаг вперед». Его любимая корова Зорька дает в день 3 килограмма сметаны. Многие ученые осуждают действие Ремеслина, потому что Зорька питается теперь только кислой капустой и солеными огурцами. Вот что сказал нашему корреспонденту профессор Редькин. На экране появился худенький лохматый академик, который взмахнул руками и закричал. «Ремеслин, остановись! Кислую капусту надо есть, как она есть!» «Соленые огурцы нужны человеку, а не корове. Что будет, если ты завтра изобретешь корову, которая вместо молока дает кефир? Ты оставишь народ без клюквы? Ты авантюрист ремеслен!» Профессор исчез с экрана, а дикторша сказала. «Теперь о спорте». На экране появился шахматный столик. За ним сидели два пожилых человека. Сегодня началась 3820-я партия в борьбе за шахматную корону между Анатолием Карповым и Гарри Каспаровым. В партии разыграна защита Грюнфельда. До 40 хода партия повторила позицию, уже встречавшуюся в 14 предыдущих партиях. На 41-м ходу партия отложена. Мы пользуемся случаем поздравить ветеранов шахмат со столетием начала их эпохального сражения. «Ты за кого болеешь?» — спросил домработник. «Я, как и мой дедушка, за Каспарова». «А теперь о погоде», — сказала дикторша. «В Москве облачно, дует ветер. Эта погода заказана сельскохозяйственным управлением, которое считает, что посевы получили уже достаточно солнечного света и тепла. После обеда облака уйдут на Украину, где нужны дожди». Бюро прогнозов приносит извинения жителям села Хивина, на которое сегодня ночью выпал снег. Это произошло из-за того, что компьютер перепутал Хибины, где требовался снег для проведения лыжных соревнований, с Хивиным, где снег не требуется, потому что там уже посадили рассаду клубники. «Эти компьютеры совершенно распустились», — проворчал домоработник. «Делают, что хотят». Алиса поднялась из-за стола, поблагодарила диктор Шунину за новости и стала собираться в школу. Так начался обыкновенный день XXI века.